Глава 14. Меньше есть и больше двигаться. Я уже рассказывала о том, какие продукты ем, а какие нет. Сейчас, поведу о том, как за две недели мне удалось скинуть 5 килограммов. Это было нужно, чтобы попасть на обложку нашего журнала. Поделюсь с вами секретами своего похудения. Целую неделю я записывала в тетрадку, что именно съела. Сейчас, когда килограммы уходят медленнее, мне пришлось ужесточить диету. Например, я исключила из рациона хлеб, раньше ела только черный. И помните, что помимо диеты, похудению способствуют регулярная половая жизнь, стрессы и здоровый сон.